Глава девятнадцатая. Запрос на подавление. Часть три. Ты как тебя зовут? Пока они шли с Кайлуном, с о н Мин спросил у наемника, который шел с ними, его имя. Примечание редактора: поменялось на наемник. Так в английской версии. Они провели вместе полдня, но с о н Мин не знал ни его имени, ни возраста. Единственное, что он слышал от него, — тяжелое дыхание. Да, м мое. Помощник с удивлением посмотрел на с у н м и н а Его лицо было полностью в пыли и поте. За этой грязью, если присмотреться, проглядывались морщины, и скорее всего они вызваны трудной жизнью, а не возрастом. Но «Ну, кого же еще? — сказал с у н м и н х е й л о н посмотрел на того, но ничего не сказал. Пока наемник колебался, Сон Мин проворчал: "Имя, т ы не такая уж и тайна или что-то еще. Почему ты такой нерешительный? А, простите, тут не за что извиняться, я не из твоей г и р д и Он понимал, за чего наемник такой робкий. Вероятно, Хэй Лун и Лиренс множество раз доставляли ему неприятности. Скорее всего, не одни только они, но и остальные также относились к нему. Как тебя зовут? Зовут Браус. Ответил мужчина. Сун Мин сокнул языком в ответ. В Браусе он видел себя прошлого. Браус, честно говоря, у меня нет уверенности, что удастся защитить тебя от торков. Браус тут же побледнел. У тебя есть выбор. Ты можешь убежать или следовать за нами. Сунмин говорил правду. Он находился где-то между первым и вторым уровнем. Он мог выбраться из боя, но он не был уверен, что сможет помочь Браусу. Не думаю, что Хэйлун вообще решит ему помогать. Хэйлун совсем не слушал. Сунмин видел его дружелюбность. Тот произвел первое хорошее впечатление, но это всего лишь первое впечатление. И оно не значило, что Хейлон был и вправду хорошим человеком. Убежать? Браус колебался. Сунмин сказал ему выбрать, но он знал, что Браус не убежит. Впрочем, если бы это и случилось, то он бы не стал того ловить. Но куда он пойдет? Он не мог жить в лесу, так что ему придется вернуться. Однако тот был слишком слаб, чтобы пройти самому через опасный лес. И даже если бы он как-то выжил, что он скажет Гиртие? Я не могу убежать. Разумеется, он был бы наказан, если бы вернулся обратно в Женабис. Причины, почему он задал вопрос Браусу, б ы л о Раз так, то не вини меня, если умрёшь. Это было оправданием для себя. Браус сказал, что он будет следовать за ними. Сунмин дал ему выбор, даже если ответ был очевиден. Им повезло, на страже никого не было. Хейлон, Сунмин и Браус продвинулись довольно таки далеко. Сунмин вытащил маяк. Он ранее уже использовал его несколько раз. Когда люди разделены, он творит чудеса. Когда нужно выманить монстров, он также помогает, как и в случаях, когда нужна помощь. И. Когда люди умирали, он тоже использовался. Тому была простая причина, чтобы тело нашли. Сунмин не использовал его, когда умирал. Просто все произошло слишком внезапно. Он вошел в подземелье, которое еще не обнаружили, так что там в любом случае никого не было бы. Надеюсь, других наемников не будет. Вероятно, среди них не было никого хорошего. Может быть, товарищ по команде откликнется на маяк, но наемники не были настолько хороши. Дым устремился ввысь. Думаете, они придут сюда? – спросил Хейлон. Сонмин посмотрел на Дым, а затем повернул голову к х е й л у н у Придут. Сонмин знал, что это случится, но вот х е й л у н не так хорошо знал орков. Орки очень бережно относились к своей территории. Если что-то произошло на их территории, они придут. Они были совершенно простыми существами, так что не задумывались, что это может быть ловушка. б у д ь у нас больше людей было бы проще устроить засаду или сделать ловушку. Три человека не успеют соорудить ловушку для орков. Это займет слишком много времени, и если наступит ночь, станет слишком опасно. Даже если они приуспеют, то потеряют много сил. Давайте спрячемся. сказал Сун Мин, после чего достал пространственный мешок. Что? Удивленно сказал Хейлон. Это было лицо того, кто не знал, что у Сун Мина есть своя сумка. Подвернулась возможность получить себе такую. Сун Мин вытащил оттуда огромную бутылку с водой. Затем он вылил ее на землю. На том месте грязь стала вязкой. Что вы делаете? Я собираюсь скрыть свой запах с помощью грязи. А, хорошая мысль. Хэлун похвалил его. Сначала Сун Мин повалялся в грязи, затем Браус и последним сделал это Хэлун. Похоже, для своего возраста вы обладаете большим опытом. Я узнал об этом от своего учителя, великого учителя. Хэлун снова посмотрел на пространственную сумку. Сун Мин вспомнил его прошлый взгляд. Браус весь трясся. Он был в ужасе. Сон Мин проигнорировал его реакцию и вытащил из сумки копье. Вы используете копье? Да. Ясно. х а й л у н больше ничего не сказал. Сон Мин, оглядевшись, перевел дух. Браус лежал между ним и х а й л у н о м Сон Мин намеренно сделал так. Он не доверял Хейлуну. с о н Мин узнал этот взгляд Хэй Луна, когда тот посмотрел на сумку. Жадность в открытой форме. Он не мог доверять кому-то с таким взглядом. Прозвучал звук. Около десяти орков шло в направлении к дыму. с о н Мин посмотрел на с т а р я ж е н и е н о во прибывших орков. Все они выглядели сильными и имели оружие. Молодые орки. Их примерно пятьдесят особей. Если половина женщины, м о л о д н я к и старики, то все равно многовато. В обществе орков главенствующее положение занимают мужские особи. Женщины орки не сражались и не становились воинами. Это относилось и к старикам. Орки, как правило, в течение долгого времени имели огромные тела, но затем старость быстро нагоняла их. Орки не заботятся о стариках и не ухаживают за ними. Их считают бесполезными, а в критической ситуации их используют в качестве еды. Орки без угрызений совести едят своих сородичей. Лучше полное уничтожение. Но если мы проигнорируем женщин и стариков, это все же упростит нам задачу. Его беспокоило количество орков, но план был успешным, поскольку он выманил воинов наружу. Запрос Гиртии заключается в захвате селения. в п е р ё д Подождите! х е й л у н остановил его. Как насчет того, чтобы сначала послать и м н о с и л ь щ и к а А? Используя его, мы сможем отвлечь их, после чего нападем. Предложение Хейлуна не было плохим. Если они отправят Брауза, орки определенно убьют его. Их бдительность будет снижена, и они с Хейлоном смогут легко перебить их. б р а у с побледнел, его губы дрожали. Наверное, он хотел закричать, но не смог. Хейлон резко прикрыл ему рот. Сунмин молчал. У него не было никакой обязанности спасать Браусу жизнь, но он не хотел соглашаться на план, что подтолкнет Брауса на верную смерть. Причиной тому было то, что Сун Мин тоже бесклассовый. Есть ли причина для этого? Так лучше. Я пойду первым, сказал Сун Мин. На это заявление глаза б р а у с а расширились, а Хэй Лун посмотрел на него. Сун Мин вновь поймал его взгляд на сумке. Хэй Лун явно не хороший парень. Тогда займись этим, сказал Хэй Лун. Сунмин проигнорировал внимание Брауса и з а т а и л дыхание. Там было тридцать орков. Сможет ли он? Должен. Это было его благородство или же сострадание. Его ничто не связывало с Браусом. Просто они оба были бесклассовыми. Причина заключалась лишь в этом. Он не обязан был спасать его. И несмотря на это, если бы на Брауса напали, Сунмин взялся бы его спасать. Такой уж он человек. Сунмин побежал вперед. Аметистовое облако наполнило его тело энергией. Внутренняя сила кипела и разгоняла кровь. Правда такова, что если бы Виджихён не увеличил внутреннюю энергию Сунмина, он бы не помог Браусу. Вот и в с ё Если положение не вредит ему и не угрожает его жизни, он может помогать по доброте душевной. К тому же это была непростая доброжелательность. Его первой целью было показать свою силу. Когда орки повернулись к Сонмину, он уже проткнул одному из них горло. Орк погиб без лишнего шума. Он быстро вытянул копье и размахнулся ударить по орчи голове. Баб! Он разбил ему голову. <звук> Да! Орки завопили. Сунмин стал в стойку. Орки не пытались кинуться на него, несмотря на их тупость и б е с с л о в е с н о с т ь они не были настолько глупыми, чтобы бросаться на того, кто только что выпрыгнул из кустов и убил двоих из них. Орки двинулись вперед. Передовая заполнилась молодыми и бесстрашными орками. Те корчили устрашающие г р и м а с ы и угрожали оружием. Сунмин осторожно держал копье. Оно было длинным. Учитывая это, он мог сперва атаковать расстояние. Это о с н о в а т е х н и к к о п ь я Как использовать и как держать дистанцию. Это были основы. о б е абонента раньше, чем он приблизится. Таковы были объяснения Виджихюн. На словах все было просто, но в реальности же это было не так. То, что было легко для Виджихюн, не являлось легким для с у н м и н а Разница между ними была колоссальной. Орк побежал на него. Сунмин открыл пошире глаза и укрепил свою стойку. Техника духовного преследования. п а п а Копье задело т р ё х орков. Ему не хватило силы, или он неправильно подобрал момент для удара. Это была слабость тела. Он пробил двоих, но не третьего. Любительская техника копья. Он показывал е ё х е й Луну. Он показывал ему класс техники. Это произведет на того впечатление. А какие уже выводы тот сделает, Сун Мину не волновало. Он применил духовное преследование. Ускоряя свое тело, он надавил левой рукой на к о п ь е к о п ь е з а с т р я в ш е е на полпути, п р о б и л о тело орка. Я убил пятерых. Слева остается восемь. Раздался шелест и з к у с т а за Сун Мином. Я помогу. Йон Хейлун! Храбро крикнул этот нахальный ублюдок, выпрыгивая из кустов.